Дверь в покое, где была императрица, отворилась, показался доктор граф Листук, как всегда в черном кафтане. Огляделся и, кусая бритую верхнюю губу, поклонился герцогине Иогане Елизавете, сказал очень значительно, «Ваша светлость, ее величество просит вас к себе». Герцогиня подняла было вопросительно брови, Ответный взгляд был очень серьезен. Она быстро встала, свернула письмо, спрятала его за корсаж и, оправив пышные фижмы платья, двинулась в незакрытую листоком дверь. Листок прошел за ней. «Что такое?» — спросила Фике у великого князя. «А, наверное, опять какой-нибудь разговор», — махнул тот в ответ рукой. «Слушайте, Фике, скажите, вы целовались когда-нибудь?» Фике продолжала весело болтать, однако чувствовала, что дело за дверями не так-то просто, как кажется оно великому князю. Отвечая на его то вольные, то нелепые вопросы, смеясь его неловким шуткам, она внутренне словно прислушивалась к тому, что происходило за дверью, откуда доносился временами громкий голос Елизаветы. Дверь внезапно раскрылась, оттуда спиной вперед уходил листок. Остановившись на пороге, он отвесил глубокий поклон в комнату, откуда выходил, закрыл аккуратно дверь, повернулся, посмотрел на юную пару. Смеетесь? спросил он шепотом. Ну, скоро вашей радости конец. Что, что такое? спросил великий князь. Листок обратился к фике. Вам, пожалуй... Придется скоро уехать отсюда, — сказал он. — Вы поедете домой. Фике заплакала. — Почему? — Узнаете скоро, — ответил листок и ушел. — О, — шепотом сказал великий князь, — пожалуй, я знаю, в чем дело. Но это не касается вас, кузина. Виновата ваша матушка а не вы.